Есмина Сапфир. Соседи. Попасть, выжить и не влюбиться». Читает Саша Герман. Глава первая. Телла. Гул ударил по ушам и заставил подорваться в кресле кровати. Я быстро нажала нужные кнопки, чтобы из уютного диванчика оно вновь превратилось в рабочее место. Кровать сложилась до огромного офисного кресла с кнопками на подлокотниках с которых можно было снова менять его форму. Откидывать спинку, поднимать, увеличивать, делать более мягкой или, напротив, упругой. Гелиевые подушки подо мной твердели, принимая форму тела, подстраиваясь. Огромный плазменный экран на всю стену показывал все входы-выходы из подземного города, вентиляционные отверстия и вообще любые точки сообщения с поверхностью. «Тревога! Сектор 23! Всем занять позиции! В бой!» Мой голос сорвался на хрип. Ну еще бы. Третья атака за последние сутки. Кажется, твари решили нас доконать. «У нас снова нападение!» — крикнула я в городскую и междугороднюю связь. «Всем службам повышенное внимание! Внутренники! Следить за порядком! Не допускать паники! Медикам катастроф приготовиться!» Оповещение прокатилось по городам. Лесным, речным, подземным. Каждому дому. По всем административным и офисным зданиям. На разных концах планеты уже знали. У нас очередное нападение тварей. Фиксировали его, подсчитывали, составляя общую статистику. Она очень помогала в войне. Хоть какие-то, но реальные цифры. Учитывая, что мы знать не знаем, сколько врагов и где они вообще-то базируются. Не теряя ни секунды, я врубила дополнительные плазменные экраны и разрядное поле. В сотни раз усилив защитный купол поселения. Одновременно с этим воины нужного сектора высыпали на поверхность, вооруженные разрядными пистолетами. Дверь в кабинет беззвучно открылась, окатив меня прохладным, немного сырым воздухом подземелья. Не оборачиваясь, я знала, кто пожаловал на огонек. «Конечно же. Гаоль Андерс. Принесла же легкое. Он должен был зайти ко мне, чтобы согласовать время доклада в лаборатории по поводу нового оружия или систем обнаружения тварей. Сейчас не до вас. Ждите!» Рыкнула я через плечо. «Я уже понял», — тихо выдохнул он. Не отвлекаясь на ученого, я следила за тем, как воины занимали позиции возле одного из центральных выходов на поверхность. Роботы, которых мы расставляли, чтобы те отвлекали внимание тварей, уже превратились в куски металла и шмотки резиновой плоти. Слава богу, враги пока что не различали людей и подделки. Только так мы и могли их засечь. Потому что никакие приборы... Никакая наша аппаратура не видела тварей. Ни тепловизоры, ни датчики, ни даже сенсоры магнитного и электрического поля. Вообще ничего. Твари оставались невидимыми. А бомбы и ракеты на них совершенно не действовали. Исключительно удары плазмой и током. Биться с невидимым врагом было страшно. Застывшие, словно каменные лица воинов, четко это мне сейчас демонстрировали. Как сражаться, если твари тебя видят отлично? А ты их нет. За 800 лет войны люди отчасти привыкли, а скорее уж адаптировались. Воины улавливали малейшие колебания листвы, травы, пытались ощутить движение рядом. одно радовало. Твари действовали лишь грубой физической силой, хотя и использовали подручные предметы. Впрочем, летящие куски роботов воины уже видели, а вот удары из воздуха. Причем враги атаковали так, Словно они и ходили отлично, и ползали стремительно, и летали. Бойцы выстроились тройками, спина к спине, прикрывая друг друга, и открыли огонь. Это была кровавая бойня. Словно невидимая ярость крушила все на своем пути. Те, кто пропускал удары, особенно новички, падали, катались по земле, хватаясь за культи оторванных конечностей, рваные раны. Кровь проливалась во все стороны. Шмотки плоти и части тел летели по воздуху. Те, кому удавалось успешно сражаться, выпускали разряды в разные стороны. И там вдруг словно вспенивался густой синий туман. Затем превращался в зеленоватый дымок. И, блюмц, на землю выпадала желтая жижа. А потом в раз испарялась. Сколько ни пытались наши ученые найти остатки, исследовать хотя бы молекулы, ничего не выходило. Ни единой частички тварей нам не досталось. Мы так и не знали, кто они и как выглядят, когда живые. Поэтому и боялись их настолько панически. Тяжело раненые сжигали себя плазмой. Я руководила обороной поселения уже почти 20 лет. Но к этому невозможно привыкнуть. По крайней мере, мне, женщине и попаданке. Каждый раз я прикрывала глаза рукой, чтобы не видеть. Не наблюдать. Пепел уносил потом ветер. За все время войны ни один человек не попал в плен к невидимым тварям. Если из троек выбывали бойцы, их места немедленно занимали резервные, что дежурили у выхода на такой случай. Либо же тройки объединялись с соседними. Разряды разрывали синего рассветного неба, словно молнии. Не хватало только раскатов грома. Омерзительный дождь из желтой жижи выпадал по всему полю боя. Кровь и оторванные конечности валялись повсюду. Нынешняя медицина наращивала потерянные члены и органы, но все равно привыкнуть к этому я не могла. Я продолжала координировать бой, отдавала приказы. Кому из резерва встать в строй, кому из раненых отходить. К сожалению, всем, кто возвращался в город, приходилось еще и получить легкий разряд или оказаться в плазменном коконе, дабы не привели незваных гостей. Они иногда цеплялись за одежду людей или оружие, пока оно не работает. Защитные костюмы надевать было нельзя. Твари как-то забирались между телом и одеждой, причем носитель совершенно не чувствовал этого. Так что приходилось терпеть неудобства. Да, болезненно. Да, не полезно. Но другого выхода пока не нашли. «Пятнадцатый! Шестая тройка! Девятый! Вторая тройка! Седьмой! Сороковая тройка!» Я охрипла, но продолжала командовать. На умном сенсорном экране вспыхивали точки. Компьютер сам подсказывал, где прорыв, где раненые, где разбитая тройка. Не забывала я поглядывать и на другие квадратики, которые демонстрировали места сообщения с поверхностью. Мало ли, обман маневр, и основная атака случится там. Впрочем, до сего момента подобными технологиями ведения войны твари не пользовались. Всегда нападали либо совсем без оружия, либо используя что-то подручное. Атаковали исключительно и неизменно в светлое время суток. Хотя ночью порой наступать сильно выгодней, мы не понимали их логику. Слава богу, хотя бы изучили, как действует враг. И нам дико повезло, что за столетия твари ни разу не изменили стратегию. Ожесточённая битва подходила к концу. Я дополнительно подала сигнал лесникам, самым лучшим воинам человечества, чтобы те ждали незваных гостей. Убегающих врагов пытались добить отважные люди из лесных поселений. Ближайшим к нам руководил легендарный генерал Сиалилан Град. Отчаянные парни сражались с тварями в лесу, где те применяли ветки и сучья. Вспарывали животы, хлестали по спинам, чтобы сломать позвоночник и обездвижить. Подобных раненых и травмированных у лесников было больше, чем у любых других поселений. Интенсивность боя резко спадала. Даже я отсюда это почувствовала. Воины высматривали невидимых врагов. Не колыхнется ли что? Не возникнет ли ощущение движения рядом? У некоторых уже вырабатывалось какое-то чутье, шестое чувство. Они стреляли, вроде бы просто в воздух, но оттуда выпадала желтая жижа. От лесников пришло сообщение: добиваем. Еще некоторое время длилось это утомительное сражение. Наконец все стихло. Бойцы еще час, как это положено, делали предупредительные выстрелы в воздух. Реагировали на шорох, колыхание веток. Но желтая жижа больше не выпадала. Затем несколько троек выпустили в воздух силовое поле, несущее слабые разряды тока. Бойцы вздрагивали, когда искристая пелена проходила сквозь них. Раненые постанывали. Такие штуки не могли убить тварей, но как бы ранили их. Начиналась слабая желтая капель. И оставшихся врагов добивали. Несколько разрядов взвелись в небо, чтобы уничтожить притаившихся тварей. Чисто. Силовое разрядное поле расползлось по местности искристым туманом. Воздух будто весь искрил и потрескивал. Бойцы убедились, что враг наконец-то ушел, и начали возвращаться в расположение. Медики уже ждали их возле входа. Я видела, как раненым оказывают помощь. Впрочем, это уже не моя работа. У них свое начальство, подконтрольное мне. Я устало плюхнулась в кресло и вскинула глаза на вошедшего. Гаоль так и стоял неподалеку от двери. Высокий, жилистый, крепкий мужчина, по здешним меркам еще молодой. Ему едва исполнилось 120 лет. Современные люди жили до 500. Иногда и дольше, если позволяла война. Большие голубые глаза советника Андерса, ведущего ученого нашего времени, всегда немного смущали меня. Уж слишком пристально, не моргая и даже как-то почти ласково, он смотрел. Цвет русых волос Гаоля едва угадывался в ёршике на голове. «Мы, подземники, всегда стриглись коротко. Вам надо отдохнуть», — заботливо произнес он, Телла. «Если верить нашему опыту, в ближайшую неделю, а то и дольше, нападение не предвидится. После таких интенсивных и частых атак враги затихают, лечатся или собирают подкрепление. кто их знает». Поспите, придите в себя. У вас круги под глазами. Не учите меня жить, советник Гаоль. Без вас разберусь. Я была с ним резка, потому что... Почему? Да по многим причинам. С тех пор, как судьба закинула меня сюда, я обрела твердую уверенность, что место настоящего мужчины там, в рядах воинов, что рисковали собой ради всего человечества. Уж точно не в закрытых и безопасных лабораториях. Да и на любовном фронте мне всегда не везло. А Гаоль явно подбивал ко мне клинья. Я прочистила горло и уже более спокойно произнесла. «Ступайте в главную лабораторию. Готовьте отчет об исследовательских работах и демонстрацию, которую вы мне обещали. Я найду вас там минут через пятнадцать. Советников подключим по видеосвязи. Может вас подождать здесь?» — уточнил Андерс. И вот опять. Опять. Это забота и взгляд, который так рвется проникнуть в душу и растопить сердце. Вот же, черт! Черт, черт, черт! Я отвела глаза и отрезала: Нет, я приду. Ступайте и ждите. Андерс едва слышно вздохнул, развел руками. Как скажете, генерал Тернова. Еще немного постоял, словно надеялся, что я вот-вот передумаю, позову. Я старалась не пересекаться с ним взглядами. Эти синие глаза, открытые и теплые, смущали. И заставляли думать совсем не о том, о чем нужно размышлять на данный момент. Заставляли колебаться в своем решении не давать Андерсу ни единого шанса. Наконец Гаоль крутанулся на пятках и вышел вон. Какой же настойчивый малый. Ну уж нет. Если у меня ничего не вышло с Сиалиланом, которого я считала безупречным мужчиной, сильным и смелым, этот хлюпик уж точно не проберется в мое сердце. Я вытерла испарину с лба и отправилась в ванную. Я координировала военные части всего поселения, так что приходилось в прямом смысле слова жить на работе. Здесь я спала, здесь же и мылась. Ванная была большая и очень комфортная. Невзирая на яркие белые лампочки, что освещали каждое помещение в поселении, мне все равно казалось, что тут темно. Ну еще бы. Я ведь не местная. Из зеркала на меня смотрела красивая женщина лет 25. Единственный плюс попадания — Меня тут омолодили и сделали долгожительницей. В своем родном мире я жила на поверхности, гуляла по свежему воздуху. А тут... Либо рискуешь жизнью ежеминутно в поселении лесников, либо сидишь как крот в норе у подземников или речников. Просто кошмар. Лицо осунулось и выглядело почти больным после нескольких суток практически без сна. Мы подземники и без того бледные. Румяные и загорелые у нас исключительно лесники. А тут еще и бессонные ночи, и постоянное напряжение. Атакуют, не атакуют. Синие круги под глазами толсто намекали, что тоники бы очень не помешали. Я достала из шкафчика препараты и специальным шприцом-ручкой вколола себе в ногу. Уф. Неделька. Четыре атаки за первые дни, потом перерыв на три. И вот уже три атаки фактически за сутки. Вчера две, и сегодня с утра последняя. Просто кошмар. Что этим тварям у нас медом намазано? Надо бы, кстати, встретиться с другими генералами и обсудить, какого черта они так активизировались именно над нашими городами. Может, есть причина, которая нам неизвестна? Я поправила форму. Слава богу. Ее модернизировали так, что ткань испаряла выделение тела. Забирала запахи и расщепляла. В общем, можно было ходить в форме неделями, не пахнуть потом и чувствовать себя относительно свежей. Однако мне дико хотелось принять ванну. Просто полежать в теплой воде, понежиться, расслабиться, наконец. Может, и выйдет, если подсчеты Гаоля верны. Посмотрим. Форма, как влитая, сидела на моих пышных бедрах и высокой груди, подчеркивая тонкую талию. Разрядники крепились к поясу и ногам. Я с ними практически не расставалась после года жизни в лесном городе. Я тряхнула короткими каштановыми волосами. Как же я ненавидела эту прическу! К моему лицу, с неправильными, но вполне себе гармоничными чертами и большим глазам, шли длинные косы. Когда-то я носила их, укладывала на голове причудливой короной. Эх, как же давно это было! Воспоминания хлынули рекой и унесли меня по течению в другой мир и совершенно другую жизнь.